Глава 9. От стыда и смущения хотелось провалиться сквозь землю, раствориться, растаять в воздухе и просто никогда не существовать. Щеки пылали, в висках настойчиво стучали тысячи молоточков. Вероника посмотрела на своё отражение в зеркале. "Ну, и как ты теперь будешь выкручиваться?" спросила у самой себя. Отражение не ответило. Тяжело вздохнув, девушка включила в кране воду и умылась. Немного пришла в себя от холодной воды. Сначала окинула внимательным взглядом своё отражение. Да уж, блузка испорчена. Вряд ли получится отстирать это пятно. Вопрос в том, как теперь выйти из кабинета начальника, чтобы никто ничего не выдумал себе. Время идёт, обед скоро закончится. Вариант постирать блузку прямо здесь в туалетной комнате Ильясова сразу отпадает. Во-первых, для этого нет никаких условий, во-вторых, Андрей Сергеевич прав, в мокром виде блузка становится почти прозрачной. И как это будет выглядеть, если новая сотрудница внезапно выплывет из кабинета босса в мокрой полупрозрачной одежде после обеденного перерыва? Жуть! Никогда же головой тряхнула, прогоняя ужасную картину в своём воображении. Ну что же делать? Воспользоваться предложением и позволить главе фирмы купить себе одежду? Да бред. Ещё бредовей, придется в его рубашку. Девушка застонала и зажмурилась. Точно. Танька, хорошо хоть телефон всегда в кармане с собой. Дросущимися руками достала свой старенький аппарат, нажала на вызов, аж дыхание затаила, пока шёл набор номера. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети, радостно сообщил ей бодрый женский голос. От обиды захотелось плакать. Вот так всегда, когда надо, и у никогда нет на месте. Что ж за день-то такой? Короткий стук в дверь заставил все нервные окончания прийти в боевую готовность. Вероника Алексеевна, голос Ильясова звучал слегка приглушённо из-за двери. У вас всё хорошо? Да. Поспешно ответила девушка: "Ещё минутку, пожалуйста. Может быть, стоит вызвать врача?" Не унимался начальник. "Ага, психиатрического". Чуть не ляпнула Копылова, но вовремя прикусила себе язык. "Да всё хорошо. Я сейчас выйду", пообещала она, лихорадочно соображая, что же ей всё-таки делать. Решение пришло неожиданно. Распустила волосы, позволив им рассыпаться по плечам, перекинула их вперёд, закрывая грудь. На белом фоне многострадальной блузки они смотрелись особенно ярко, казались почти чёрными ии закрывали собой пятно от кофе. С такой причёской Вероника выглядела особенно юной, немного легкомысленной и игривой, на придирчивый взгляд коллегой так не стоит ходить в офисе, но сейчас выбора особо не было. Тяжело вздохнув, она вышла из ванной комнаты. Хозяин кабинета стоял у окна, заложив руки за спину. и смотрел на городской пейзаж. Девушка отметила про себя, что на нём другая рубашка, не та, которую он снимал в тот момент, когда она ушла в ванную. Воспоминания об увиденном снова заставили покраснеть. Вероника покосилась на небрежно брошенную на стул рубашку. На ней тоже красовались пятна от кофе. Мысленно прикинув примерную стоимость этого предмета гардероба, она пришла в ужас, Она ещё столько не заработала, чтобы могла себе позволить купить новую. Ведь это именно она нанесла ту самую чашку с горячим напитком и испортила вещь своего босса. Будто почувствовав на себе взгляд, Андрей Сергеевич обернулся, окинул свою подчинённую придирчивым взглядом, кивнул своим мыслям, дёрнул уголками губ и произнёс: "Я всё ещё готов оплатить вам новую одежду". "Нет, не стоит". Поспешила заверить его. Сейчас ничего не видно, а дома я смогу избавиться от этого пятна. Поверьте, дресс-код не будет нарушен. Мой внешний вид будет соответствовать правилам компании. Синие глаза медленно сузились. В них промелькнуло нечто такое, от чего девушке внезапно захотелось вернуться обратно в ту комнату, откуда она только что вышла. Ну, как знаете, Довольно холодно, произнёс мужчина, продолжая пристально смотреть на Кополову. Ну вот и слава богу. Обрадовавшись возможности улезнуть, Вероника поспешила к двери. Стойте, ударил ей в спину. Остановилась, затаила дыхание, казалось, даже сердце замерло. Нехотя, очень медленно повернулась к начальнику. Да, Андрей Сергеевич, пролепетала девушка, гадая, что ещё ему от неё надо. Ильясов приблизился, взял её в за руку, рани Каструдом сдержали, чтобы не вздрогнуть и не отдёрнуть руку. Когда мужчина неожиданно поднёс её ладонь к своему лицу, она и вовсе чуть не лишилась чувств. Что, что вы делаете? испуганно прошептала она. Ей не ответили. Андрей внимательно рассматривал ожог на коже, а затем вообще вдруг наклонился. И втянул воздух рядом с пленённой ладонью. Вы не воспользовались мазью от ожогов, строго произнёс мужчина таким тоном, будто это было какое-то ужасное преступление. Вероника удивлённо вскинула брови. "О мази характерный и довольно запоминающийся запах", пояснил Ильясов, прожигая строгим взглядом обалдевшую девушку. "А где тюбик?" Запаздыла, вспомнила, что оставила его в ванной комнате на раковине. "Там?" бесконечноло копылова кивнув на дверь не выпуская её руки из захвата начальник тяжело вздохнул и пошёл туда откуда минуту назад вышла вероника как козу на поводке повёл мелькнуло у неё в голове почему-то перспектива оказаться с ним в одном тесном помещении заставила сердце биться чаще но к облегчению а, может быть, к сожалению, девушке, Ильясов забрал забытый тюбик с мазью и повёл свою сотрудницу назад к своему столу. Усадил на своё рабочее место, потом присел на краешек стола и потянул рукав пиджака Вероники наверх, оголяя руку. Затем открутил крышечку на лекарстве, выдавил себе на пальцы немного желтоватой мази и очень бережно нанёс её на покрасневшую кожу кисти девушки. А он был прав. Мазь действительно пахла чем-то пряным. Только сейчас Вероника поняла, что рука действительно сильно болела всё это время. Сейчас невесомые прикосновения пальцев босса дарили облегчение. Приятная прохлада разлилась по измученной коже, успокаивая и даря облегчение. "Ну, вот и всё", улыбнулся ему мужчина, любуясь результатом своих манипуляций. "Спасибо", проговорила Копылова от неловкости, не зная, куда смотреть. «Да не за что!» — усмехнулся босс. «Я не мог позволить вам испытывать боль, тем более по моей вине». «Хорошо, что у вас нашлось это чудесное средство», — робко улыбнулась девушка. «Ну, с недавних пор я ношу его всегда с собой», — ответил ей открытой улыбкой Андрей Сергеевич. «Однажды мой сын опрокинул на себя тарелку горячего супа». «Какой кошмар!» «Да, и это было ужасно», — согласился Ильясов. «Мы были в кафе». Лето, на нём лишь тонкая футболка и шорты, весь живот покрылся волдырями, на местах даже кровь была. Вероника с ужасом смотрела на своего босса. Сейчас черты его лица стали жёстче, глаза потемнели, губы сжались. Сразу видно, что подобные воспоминания даются ему нелегко. "Я не знал, что мне делать, как ему помочь", продолжал говорить он. Холодная вода не помогала. Ну, в общем, с тех пор я предпочитаю иметь под рукой всё необходимое. Бедный ребёнок, прошептала девушка. Как же ему больно, наверное, было. Ну, он у меня боец, не без гордости произнёс отец. Ему было всего 4 года тогда, но он даже не заплакал, сжал кулаки и только сквозь зубы стонал. Невольно Ника прониклась большим уважением и сочувствием к незнакомому мальчику. Какой молодец. Вот сейчас, когда она сидела в его кресле, а он напротив неё на краю стола, казалось, что они совершенно неожиданно стали ближе. Как будто рассказ о травме ребёнка стёр ту самую грань между ними, которая отделяла начальника и подчинённую. Они просто смотрели друг на друга и улыбались. Стук в дверь, и внезапно: "Андрей Сергеевич, я тут приготовила отчёты". стало полной неожиданностью для обоих. Слишком внезапно появилась секретарша, слишком быстро она оказалась в кабинете и теперь с удивлением рассматривала открывшуюся ей картину. От увиденного у женщины чуть очки не запотели. Она переводила потрясённый взгляд с Ильясова на Капылову, остановилась на ладони Вероники, которую всё ещё сжимал Андрей. Пауза длилась всего короткое мгновение. Секретарьша застыла с селиным сталбом. У неё на лбу было написано: вот это новость. Девочки упадут, когда я им расскажу. Нужно было что-то делать и быстро. "Да, Андрей Сергеевич", заговорила Вероника и сделала вид, что пожимает руку начальнику. "Договорились. Через 3 дня этот проект будет завершён. Можете на меня положиться. Я рада, что вы приняли мой вызов и согласились на пари". Андрей Сергеевич моргнул и медленно улыбнулся. Не дав ему опомниться, Вероника схватила со стола босса какую-то папку, прижала её к груди и встала. Я в вас не сомневаюсь, хитро посмотрел сначала на папку, потом в глаза своей подчинённой мужчина. Тогда я немедленно приступаю к выполнению. Она повестила всех в коридорова и прошла мимо обалдевшей секретарши. Здравствуйте, Надежда Борисовна. Вежливо постараровалась она. Надежда Борисовна поджала губы и ответила: "Добрый день", и ни тенью улыбки. Ну всё. Кажется, Вероника впала в немилость секретаряши Ильясова. А что бы случилось с бедной женщиной, если бы она застала Копылова в ванной начальника? Наверняка её психика не выдержала бы такого зрелища. Плотнее прижимая к себе папку, девушка наконец смогла покинуть кабинет руководителя. Больше кофе в этот день ей не хотелось. Рабочий день двигался к окончанию. После того, как Вероника вернулась в свой кабинет, она постаралась сосредоточиться на работе. Соседки по кабинету вернулись с обеденного перерыва. Юля как-то странно посмотрела на папку, лежавшую на столе Капыловой. В неё было Такое растерянное выражение лица, что Вероника не выдержала и осторожно заглянула внутрь. "Проект запрудный", прочитала она. Это название ни о чём ей не говорило. Она торопилась закончить тот проект, над которым работала со вчерашнего дня. Ей было очень важно выполнить всё в срок и не наделать никаких ошибок, нельзя отвлекаться на глупости. Поэтому к вечеру она совершенно забыла, что утащила со стола начальника документы. Девушке даже в голову не пришло, что не мешало бы вернуть эту злосчастную папку Ильясову. Только когда уже рабочий день закончился и Вероника осталась одна, она вспомнила обо всём произошедшем в кабинете начальника. Ее щеки покраснели, от чего-то сделалось неловко, как будто она допустила нечто неприличное, но ведь ничего такого не было. Или было? Тряхнула головой, прогоняя нахлынувшее чувство стыда. посмотрела на пятно на своей блузке, на обожжённую руку и тут же вспомнила нежные прикосновения мужских пальцев к воспалённой коже, дарящих облегчение и боль одновременно. Копылова, ты дура, поздравила сама себя девушка. Ещё не хватало влюбиться в босса. Кисло улыбнулась. Снова посмотрела на папку, лежавшую на столе. Любопытство взяло верх, и она её открыла. «Да, это был большой и сложный проект. Размах и масштаб поражали, но особенно ее впечатлила сумма сметы, указанная в документах. О-ко!» — выдохнула Вероника, неосознанно вводя пальчиком по закорючкам подписи руководителя. «На секунду представила, что сама принимает участие в работе над этим проектом». И не документально, как сейчас и поручили оформить все бумаги, а полностью, начиная с согласования всех тонкостей, работы над точкой подготовки материалов и воплощение всех задумок в жизнь. Перед глазами встала яркая картинка загородного комплекса с парками, беседками, дорожками, подаюмами, домиками отдыха. Жаль, что это всего лишь мечты. Тяжело вздохнула и решила зайти к Андрею Сергеевичу. Вдруг он ещё на месте, и можно будет вернуть документы. Начальника в кабинете не оказалось. Приёмная была закрыта на ключ. Все уже давно ушли. Пришлось возвращаться к себе, чтобы оставить папку и забрать свои вещи. Девушка убрала документы в стол, выключила компьютер, свет, закрыла дверь и спустилась в холл, попрощалась с охранником и вышла на улицу. От утреннего дождя остались небольшие лужи на асфальте. Парковка перед зданием опустела, а густые сумерки наполнились прохладой и свежестью. Чтобы не ехать домой с пересадкой, Вероника решила прогуляться на соседнюю улицу и сесть в автобус, который привезёт её почти к самому дому. Перешла по переходу через проспект и свернула за угол дома, направляясь по тротуару вдоль живлённой улицы к остановке общественного транспорта. Тут неподалёку была 10-я гимназия. Девушка невольно улыбнулась, вспомнив мальчика. На остановке было полно народу. Все торопились домой после длинного трудового дня. Ник решила позвонить в больницу по каждых автобус. Маме было лучше, состояние стабилизировалось. Обрадовавшись хорошим новостям, Копылова набрала номер отчима. "Привет", заговорила она, когда Костя ей ответил. "Я звонила в больницу. Маме лучше." Привет, Ника. Я знаю. Я заезжал в обед. Меня не пустили к ней. Ну я хоть с доктором поговорил. Тебе звонил, но ты не отвечала. Ну да. Вероника в обеденный перерыв телефон оставила у себя на столе, когда угодила в кабинет Кальясову. Да, я выходила по делам. Нашлась она. Ну ясно. А ты долго ещё? Я домой еду, могу тебя подхватить. Да я уже на остановке. Через полчаса буду дома. Люди вокруг взбодрились. и зашевелились. Девушка оглянулась на дорогу. К остановке приближался автобус. Правда, она пока не могла разглядеть номер маршрута, сделала шаг вперёд, чтобы понять, её это транспорт или нет. На миг перевела взгляд на проезжающую часть и замерла. На дорогу, хромая, выскочила собака, маленькая, мокрая, лохматая, она металась по дороге в ужасе, шарахаясь от проезжающих мимо автомобилей. Может быть, её уже кто-то стукнул машиной? Вот она теперь и не в себе, мелькнуло в голове у Вероники. Автобус неумолимо приближался. "Бася!" Громкий крик заставил сердце сжаться. На дорогу выбежал ребёнок и устремился к перепуганной собаке. Совершенно не отдавая отчёта в собственных действиях, девушка бросилась к ним. Сердитый звук клаксона ударил по барабанным перепонкам. Автобус с трудом остановился, так и не доехав до самой остановки. Вероника успела схватить за куртку мальчишку и откатиться с пути гудящего автобуса. Её немного задело бампером. Падая, она оттолкнула от себя мальчишку и больно ударилась о бордюр головой. В глазах потемнело, в ушах стоял звон, сознание медленно уплывало. Прежде чем отключиться, она увидела прямо перед собой чумазое курносое личико. Матвей, помогите!" закричал мальчик. "Помогите же! Это моя мама!"